Глава восьмая, грустная, в которой Стас собирает пожитки и прощается с Решиловым, после чего все мы прощаемся друг с другом и отправляемся в разные стороны, рассказывает Костя. Произнеся свое заклинание, Стас с блаженным лицом приник к двери. Я подумал и сделал то же самое. За дверью творилось черт знает что. Свежерасколдованные писатели пытались навести порядок. Малолетние советники и министры орали, ревели и звали Стаса имам. Гремел бас Решилова, пытавшегося всех успокоить. Обстановка, в общем, была взрывоопасная. «Ходу!» — скомандовал Стас. И мы двинулись от его тронного зала в спальные апартаменты, потому что Стас хотел собрать памятные вещи. Ни Кубатай со Смоленином, ни Холмс с Ватсоном его не торопили. Видать, боялись, что может передумать. Кощей, который и впрямь утратил свой западлизм, вяло брел следом. «Шапку Мономаха я Стасу уговорил оставить, потому что это культурное достояние этого мира, и усыпанную бриллиантами шпагу, которую ее величество королевы Великобритании подарила тоже. А вот свой портрет работы художника Вальеха Стас забрал. Он на нем был очень красивый». Стоял на горном утёсе, одетый только в жестяные плавки и ножные от меча. А рядом на коленях стояла девочка, одетая ещё проще. Меч Стас держал в высоко поднятой руке, не то пытаясь проткнуть мрачные чёрные тучи, не то изображая громоотвод. Стас сказал, что портрет повесит над кроватью. И вот когда мы совсем уже было собрались в апартаменты ворвался писатель Решилов. Растерянно нас оглядел подошел к Стасу и тихо-тихо, осторожно-осторожно спросил. «Стас, ну ты чего?» Стас затоптался на месте и, глядя в сторону, отозвался. «Я ничего, ухожу. Вот». «Что с тобой?» «Со мной?» Стас неуверенно улыбнулся. «Все в порядке». Сцена эта была такая трогательная, что я вмешиваться не стал. а тихонечко сел рядом и стал слушать. Дезеэровцы и Холмс с Ватсоном деликатно отошли в самый конец зала. Лишь Кубатай ревниво сверкал глазами. «Слушай, Стасик, я чем-то обидел тебя, да?» «Нет, что ты!» — испуганно ответил Стас. «Тогда почему ты уходишь?» Голос решилово задрожал. «Может, тебя кто-то силой уводит?» и он покосился на куботая. Тот выпятил грудь. Между двумя кумирами Стаса словно электрическая искра проскочила. И я почувствовал, Стас заколебался. «Я понимаю», — грустно сказал Решилов, привлекая Стаса к себе. «Ты молодой маг, а я просто старый писатель. Но когда ты пришел ко мне за советом, мне показалось, что мы вместе, ты и я. «И мы такого натворим. Может, даже книжку вместе напишем?» И вот тут Стас, который уже почти было сдался, помрачнел. Замотал головой. «Нет, Игорь Петрович, я понял, книжки одно, а жизнь совсем другое. Нельзя в книжках жить, неправильно это». «Да?» Как-то очень устало спросил Аришилов. «Да?» Грустно подтвердил Стас. «А как же тогда мы?» И Решилов с укором посмотрел на настоящих. На меня, на Кубатая со Смоленином. Все потупились. «Я ведь давно догадывался, Стасик, а сейчас с этими молодыми поговорил. Все понял. Как нам жить?» «Очень просто», — вступил вдруг в разговор Ватсон. Подошел ближе, и я поразился, увидев, что он ведь уже совсем-совсем не молодой, и глаза у него печальные и добрые. «Жить и знать, что наш мир и есть настоящий. Жить и создавать другие миры, какие получатся. Мы ведь умеем, правда, мистер...» э, -э Решилов. «Вроде бы да», — вздохнул Решилов. Этот диалог двух вымышленных писателей был так трогателен, что смолянин всхлипнул и утер подолом глаза. А я сообразил, если этот Решилов придуманный, но сочиняет книги, а их герои другие книги, это же бесконечность. «Нам пора», — вмешался Холмс, не склонный к патетике. И Стас со вздохом, разведя руками, пробормотал. «Эники-беники, урики-дурики». «Ничего не произошло». Монорбит хихикнул. «Стас, раз уж проник сюда через шкаф, то обратно прошу так же. Я заклинание составлял строго. Изменить не получится». Шкаф нашелся рядом. Большой, совершенно пустой. Решилов печально махал нам, точнее Стасу, рукой. А в последний момент сунул ему авторучку и пробормотал. «Любимая». Я ей автографы надписываю». Стас, хоть и старался не подавать виду, был польщен. Кубатай помрачнел еще больше. Мы залезли в шкаф, посидели там, потом Смоленин распахнул дверцы, и мы оказались в библиотеке кощея «Ой!» — неожиданно воскликнул Стас. «Так мы из Антарктиды также могли вернуться?» «Если б догадались!» заявил Монорбит, похозяйски пройдясь по библиотеке. Мы вышли из замка. На полянке в тени развесистого мангового дерева стояли два сфинкса. У одного грива заплетена в косички, а рядом... «Хроноскав!» — завопил Стас. «Новый! С лазерной пушкой! Со спальней! Как тот фальшивый, что нам на Венере показывали!» «Можете вернуться и с помощью магии!» вздохнул Монорбит. «Чего уж там?» «Нет!» — твердо заявил Стас. «Не надо, хватит с меня магии!» И я, наконец-то, облегченно взял его за руку. Преодолел Стас свои писательско-магические комплексы. «Что ж...» — глухо сказал Кубатай. «Мне трудно до конца довериться сфинксам, но один раз они уже вернули вас домой. Пусть вернут еще раз». «Вы торопитесь?» «Да нет!» Стас шагнул к куботаю и вдруг прижался к нему. «Во! Это мой-то несентиментальный братец!» Подействовало на него пребывание в шкуре диктатора-одиночки. Я понял, что вот-вот расплачусь. И вдруг, в этот торжественный момент, когда Ватсон платочком утирал глаза... Смоленин, сложив руки на животе, благостно улыбался, а суровый Холмс нервно выбивал пепел из трубки. В этот момент из замка вышел огромный, жизнерадостно скалящий зубы негр в золотой короне с птичьими крыльями на ней. На поясе его сиял огромный меч, тело покрывало тускло-серая кольчуга. — Ваня! — скричал Кубатай. — Ты ли это? — Я? Наморщив лоб, словно вспоминая, кто с ним говорит, вопросом ответил негр. «Я... вот... вернулся...» «А хобби-то как?» — поинтересовался Смоленин. «Нормально, крепкие ребята, хоть и кролики. Прода, кольцо расплавил...» Я так и не понял, о чем это он. Но видно было, что негр — человек хороший и добродушный. Ватсон выступил вперед и протянул ему руку. Негр помялся, потом улыбнулся. «А, доктор! Привет-привет! Ребятишка-то нашли?» Вот они. Даже ойкнуть я не успел, как негр взял меня на руки, приподнял, рассмотрел. Потом ту же процедуру повторил со Стасом. «Ничего, нормальные ребята», — успокоенно заключил он. «А что ж ты вернулся-то, Иван?» полюбопытствовал Кубатай. «Кто царствовать будет?» «Ара. Ну, Арагорн. Мы его подлечили малость, он почти не пьет. Гендальф-то, он гипнотизер, каких мало. Закодировал Арагорна от алкоголизма. А мне там оставаться не досуг. Интересного ничего уже не будет. Не должно богатырям русским прохлаждаться». «Я понял, что это и есть тот самый Иван Дурак, «Из книжки. Только почему он негр? Вернусь обязательно, прочитаю». «Давайте тогда отходную», — решил вдруг Кубатай. «А давай!» — улыбнулся Иван Дурак. Через полчаса мы сидели в кощеевой трапезной и обедали. Сфинксы добродушно урча пожирали вареного тунца, люди ели бананы и сало. Мы со Стасом, не сговариваясь, питались только фруктами. А Кубатай, выпивший стакан мутной настойки на кокосах, встал и заявил. «Друзья мои, сегодня великий день. Встретились пять цивилизаций». И вдруг заорал. «Мяу!» «Прими таблетку, Кубатай!» — вскричал смолянин Генерал-старший сержант судорожно сунул руку в карман. «Это конец!» А где же таблетки? Неужели все вместо семечек щелкал? Давайте поспешим. С минуты на минуту может случиться непоправимое. Сфинксы прекратили урчать, а Кубатай затараторил. Пять цивилизаций. Во-первых, мы со Смоленином. Настоящие люди. Мяу. Во-вторых, Стас и Костя. Наши предки. Прародители. В-третьих, Иван, дурак и Монорбит. Настоящие русичи. в мистер Шарлок Холмс и мистер Ватсон. Граждане вымышленного, но такого хорошего мира. И, наконец, сфинксы. Настоящие венерианцы. С ним явно творилось что-то непонятное. Произнеся последнее слово, он наклонился и лизнул шидлу в нос. Сфинкс, ошарашенно отпрыгнув, выдернул из кобуры муми-бластер. «Простите», — бросил кубатай Все молчали, осмысливая события. А Кубатай, как ни в чем не бывало, продолжил свою торопливую речь. «Что же нам теперь делать? Мир и дружба? Бхай-бхай! Нет, мяу! Еще живы вечные разногласия между нашими мирами. Думаю, венерианцы, отправив детей домой, честно возвратятся на свою планету». «С удовольствием», заверил Шидло, продолжая держать дистанцию. а Холмс и Ватсон — мяу, простите за бестактность. «Не волнуйтесь, генерал», — раскуривая трубку, сказал Холмс. «Мы в восторге от наших приключений, но изрядно соскучились по дому, по Лондону, Бейкер-стрит, миссис Хадсон». «Я, если вы не против, маленький ламповый заводик заведу», — блаженно щурясь, сказал Ватсон. «Я хочу внедрить в свой мир электричество». «Внедряйте, только быстрее. Может случиться непоправимое», — повторил Кубатай. «Кто у нас остается?» «Извиняюсь, Монорбит. Что прикажете с вами делать?» «Казнить нельзя, помиловать», — побледнев, попросил бывший Кощей. «Эмоционально, лексически правильно, но, увы, неубедительно», — решил Кубатай. «Рано или поздно снова козни будешь строить, дружок». «Мы тебя на Большую Землю доставим». «А что, я за. В библиотекаре пойду. Пусть меня научат». «И Гапона со мной отправьте. Теперь-то вижу, правильно он мои былинки раскритиковал. Критиком будет. Он мужик твердый. Вот вам, например, не признался, в какую книжку я пацанов запрятал. А ведь это он по моему приказу ее из-под шкафа обратно на полку поставил». Холмс ударил себя по лбу и хотел что-то сказать, но Кубатай, торопясь, перебил его намеренье. «Смоленин, бегом за Гапоном!» — скомандовал он. И, нетерпеливо, переминаясь с ноги на ногу, обратился к остальным. «Итак, все решено. Поспешим!» И тут же завопил совсем уже дико. «Мяу!» «Дядя Кубатай!» Стас тревожно посмотрел на своего героя. «С тобой все хорошо? Может, поколдовать маленько? Я умею!» «Мяф, мяф, мяф!» — затараторил кубатай «Нет, нет, нет! Быстрее, все по местам, по шкафам, по хроноскафам!» Шерлок Холмс подошел ко мне, неумело погладил по голове и сказал, «Желаю вам удачи в жизни, юные джентльмены!» «Вотс! На память!» и протянул трубку, свою, еще дымящуюся, обкусанную на мундштуке. «Представляете, настоящая трубка Холмса!» «Только не курите!» — строго предупредил Ватсон. «Курение вредит вашему здоровью!» «А я как же!» — обиженно надулся Стас. «Тоже мне волшебник. Сам что угодно сотворить может, а подарки клянчит». Холмс порылся в карманах, извлек оттуда шприц, с сомнением посмотрел на него, положил обратно. «Извини, дружок, но ничего нет больше». «Ну и не надо», — гордо заявил Стас. «Шарики, маленькие!» В руке его возникла точно такая же, как у меня трубка. Я остолбенел. Что, Стас теперь навсегда волшебником останется? Акубатай все торопил. «Поспешим, попрощаемся и поконим!» Тут он неожиданно горячо обнял Шерлока. «До свидания, Холмс. Обещаю, я часто буду про тебя читать». «До свидания, э, -э лысый». Неожиданно резко ответил сыщик, с трудом освобождаясь из объятий. «Хотя вы уже не лысый, у вас уже растут волосы». Кубатай смущенно провел ладонью по зеленому пушку и мурлыкнул. Остальные тоже обнимались, жали друг другу руки и лапы. Примчался Смоленин, волоча за руку ошалела повторяющего «Я больше не буду, я хорошим буду» Гапона. А спустя пять минут мы уже мчались в хроноскафе через время и космос. Домой.